Роман Злотников, Алексей Махров Голос вождя Глава первая 7 сентября 2015 года Белорусская СССР, Минск Я просыпался не сразу, а будто по частям. Сначала зашевелились мои нижние конечности, вяло так зашебуршились, поворачивая тело в положение на боку. Потом ожила рука. Пошарила по лицу, наткнулась-таки на зверски зудевший нос и почесала орган обоняния. Лишь после этого пробудился мозг, мигом напоминая о вчерашней пьянке. Голова просто раскалывалась. Вроде и пил, только самое дорогое, следовательно, качественное. Вот только кто бы еще и следил за мной, чтобы не мешал водку с шампанским или что там было нарято. А я помню. Щурясь на свет из-за отдернутой шторы, я откинул одеяло и сел на край огромной кровати. Настоящий саксодром. Я обернулся. Ну, разумеется. Рядом лежала женщина, до пояса укрытая уголком одеяло. Впрочем, одна нога высовывалась на улицу. Длинная, стройная. Ну, хоть так. А то притащил бы по пьяни какую-нибудь крокодилу. Бывали прецеденты, да? Опершись на руку, я сфокусировал взгляд на своей подруги. Большие точенные округлости, плоский живот, гладкие руки, изящная шея, исцелованная, кстати, симпатичное лицо. Впечатляла, впрочем, не внешность женщины, а ее ухоженность. Спутницы моей явно далеко за тридцать, но заметить это можно было только по крохотным морщинкам возле уголков глаз. А чтобы настолько успешно противостоять времени, требуется немало сил и денег. Я вздохнул и натянул трусы, валявшиеся на половичке. Ручной работы, между прочим. Не трусы, половичок. Я же не просто номер снимаю в славянской. Я тут живу. В люксе. Ага. Деньги девать некуда. Негнущимися пальцами я подобрал с пола рассыпанные визитные карточки, белые с золотом. Виталий Дмитриевич Дубинин, первый заместитель председателя коммерческого общества с государственным участием «Гидромаш». Это, по-нашему, вице-президент госкорпорации. Не хухры-мухры. Кто бы еще сыпанул визитками женщины, которая со мной спала? Мрачно поглядев в роскошное зеркало, как писал Маяковский в стиле Луев, я обнаружил там растрепанного и помятого мужика. Алкоголика хулигана, тунеядца. Поднявшись, я прошлепал в столовую. Там, на резном буфете из вишневого дерева, блестела хромом кафе машина «Рекорд-2315». Нажав кнопку, я добился того, что агрегат забулькал, зашипел ароматным паром, нацеживая стаканчик двойного эспрессо, который здесь называется «Крымским». Раньше я поправлял здоровье бутылочкой пива, но быстро понял, что это первый камень дороги ведущий к запою. Раньше. Я скривился так, будто лимоном закусил. Ровно месяц назад, по моему счету, 8 августа 1941 года, я опять погиб. Гаубичная граната рванула прямо у моих ног. Прошла очередная перезагрузка. Умирать впервые было страшно, хотя смерть наступила мгновенно. А вот в четвертый раз, или даже в пятый, сбился со счета. Но не то чтобы я привык, Но смирился. Видать, той космической силе, которая забрасывает меня к товарищу Сталину, да никак не добросит, нужен живой, комиссар Дубинин. Душевный парадокс, но самое неприятное для меня после крайнего воскрешения заключалось в том, что все мои желания сбылись, а мечты исполнились. В этом мире война закончилась весной 43-го. Сталин дожил до 68-го, а СССР не распался до сих пор. Покопавшись в сети, я выудил две причины того, что держава выстояла. Во-первых, тут обошлось без холодной войны, зато в 1949-м грянула Третья мировая, и наши фронтовики, однажды уже расписавшиеся на Рейхстаге, нацарапали свои имена и на Вестминстерском аббатстве, и на Капитолии. То есть провернуть тот вариант с Бреттон-Вудским соглашением и долларом, ставшим мировой валютой, позволившим расплачиваться за все ресурсы мира крашеной бумагой, америкосы не смогли. А во-вторых, те материалы, которые я так усердно подбирал, похоже, тоже сыграли свою роль. И страна в этой реальности не скатилась к маразму за регулирование всего и вся под трескучими лозунгами, в которые люди уже не верили и сейчас представляла собой вполне, на мой взгляд, симпатичную помесь между Китаем и Швецией. То есть богатые есть на налоги, штрафы и пени, Платятся как процент от капитала. Единственная разница – наследственных династий миллиардеров нет. И не потому, что это как-то запрещено. Нет. Так-то миллионеров и миллиардеров хватало, в том числе и идейных коммунистов, отстегивающих кроме обычных налогов еще и немалые деньги в виде парт-взносов. Но все в первом поколении. То есть, как правило... Это были люди, лично придумавшие какую-то производственную технологию или новый вид сервиса и сумевшие успешно воплотить свои задумки в жизнь. Все дело в том, что налог на наследство стоимостью выше 100 тысяч рублей очень даже велик, треть от имеющегося, а выше миллиона – половина. Причем рубли тут довольно весомые, почти как те советские, которые я помню. Волга, например, 11 тысяч рубликов стоит а местные «Волги» — вполне приличные машины, у самого такая есть. Может, и не на уровне «Мерседеса», но уж точно не хуже тех же «Пежо» или «Тойоты». В принципе, такие налоги не слишком высокая преграда. Если ты умный, так же, как и твой отец, то восстановишь отданное довольно быстро. Продолжай его дело, и все придет. Но судя по тому, что я прочитал библиотеки, «Библиотекой?» в мире СССР-2015, называется аналог интернета. Детки богатых родителей, как правило, предпочитали отдать в качестве налогов именно доли в созданных и раскрученных отцами предприятиях, зато сохранить машины, особняки, яхты и деньги на счетах. И ведь все пионерами были, а кое-кто и комсомольцами. Но когда денег дорываются, так крышу и сносят. Ничего, блин, не меняется в людских головах. Прихлебывая горячий кофе, я с тоской глядел на электронный календарь, мерцавший на стене. 7 сентября. Именно сегодня, только в далеком 1941 году, погибнет мой товарищ и друг. Генерал-майор бронетанковых войск РККА, командир 1 гвардейской танковой дивизии Владимир Петрович БАТ. Он получил звезду героя за разгром дивизии модуля в окрестностях Ленинграда а 5 сентября 1941 года, когда 2-я танковая группа «Гудериана» прорвалась к Минску, первую гвардейскую бросили на ликвидацию прорыва. И через два дня во встречном танковом бою генерал-майор Батт пал смертью храбрых. А я как озверел, раз за разом пытался провалиться в прошлое, спасти Батоновича. Уберечь, предупредить хотя бы на перезагрузку без моего присутствия я не надеялся. Я наплевал на свою новую работу и высокую должность. Даже зарплата, исчисляемая в миллионах, меня нисколько не прельщала. Только и заботу у меня было, что готовится к очередной командировке в прошлое. Купил новую машину, тюнингованную БРДМ с мягким салоном и прочими прибамбасами. Лишь КПВ из башенки пришлось изъять. БРДМ Боевая разведывательно-дозорная машина. Реально, совершенно официально продается сейчас прямо с армейских складов. КПВ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова. Тут таких полно бегает. Мужики, которые побогаче, расхватывают списанную после многолетней консервации военную технику. И бронеавтомобили берут, и БТРы. Мода такая. Брутальный стиль милитари. Форму себе военную заказал с привычными комиссарскими звездами на рукавах, взамен испорченный, убитый в ноль за время месячного блуждания по лесам. Оружие прикупил, парочку грачей, по одной штуке СВД и СВТ. Пистолет Ерыгина «Грач». Индекс Грау 6П35. Самозарядный пистолет российского производства под патрон 9х19. Парабеллум. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. СВТ – самозарядная винтовка Токарева. Здесь пистолеты и самозарядные винтовки в свободном доступе. Всего лишь надо в магазине предъявить паспорт, а пробить покупателя по базам данных МВД на предмет несудимости и Минздрава по поводу алкоголизма и шизофрении может специальная программа, установленная чуть ли не на кассе. Что интересно, при предъявлении партбилета проверка вообще не проводится. Насобирал несколько ящиков, общим весом под 200 килограммов, документов и чертежей, никому не нужных в 2015-м, но жизненно важных для 1941-го. Боже ж ты мой! Вздохнув, я откинулся на спинку стула, едва не треснувшись затылком об стену, и уставился на расписной потолок. Пару раз я в своем навороченном бронированном драндулете выезжал к линии фронта. Бесполезно. Но русские ж не сдаются. И тогда я вообще переехал в Минск, чтобы не тратить время на заезды аж из самой Москвы. И что? А ничего. После четвертой безуспешной попытки провалиться в прошлое до меня стало доходить. Без проверенного алгоритма действий, звонок от Сталина, поездка к линии фронта, провал, ничегошеньки не выйдет. Не попаду я к Володьке, не спасу друга, хоть ты убейся. Нет фигней то бишь суицидом я маяться не стал, а просто ушел в запой по старой национальной традиции. Но не понимал я, как восстановить этот алгоритм. Не звонит мне товарищ Сталин, хоть ты тресни. Так что пришлось идти по проверенному варианту. Если сам ничего не можешь поделать, откупоривай пол-литра. Проблему не решишь, конечно, так хоть горе зальешь. Колян, в смысле личный помощник Бата, первые дни названивал из центрального офиса Но быстро отстал, поняв, что толку от меня, как сказала, молока. Так что вчера все в очередной раз пошло по накатанной. Вот только откуда взялась эта ухоженная краля в моей постели, я хоть убей не помню. В предыдущие дни ничего такого точно не было. Криво усмехнувшись, я допил остывший кофе и осторожно, чтобы не звякнуть, поставил чашечку на блюдце. Тонкая работа. Ленинградский фарфоровый завод. Не абы как. Императорский фарфоровый завод «ИФЗ» – первое в России предприятие по производству изделий из фарфора, основано в 1744 году. С 1925 года носило название «Ленинградский фарфоровый завод имени Михаила Васильевича Ломоносова». Снова переименовано в «ИФЗ» в 2005 году. У нас его после развала Союза снова переименовали в «Императорский». Глубокомысленно, поглядев на посуду, я аккуратно перевернул чашку вверх дном. «Финита ля трагедия!» «Аллес капут!» «Доброе утро!» — послышался приятный женский голос. Его так и тянуло назвать волнующим. Я поднял голову и увидел незнакомку, разделившую со мной ночь. Женщина натянула на себя мою рубашку, Закатав рукава, пуговки были застегнуты, но темные кружки сосков проглядывались сквозь тонкую ткань, а ножки и вовсе не спрячешь. — Доброе утро! — сказал я, пытаясь совладать с внезапным приступом вожделения. — Извини, не помню, представился ли я вечером. — На всякий случай, Виталий. Светлана — Светлана! — ослепительно улыбнулась дама. Честно говоря, у меня самой провал в памяти. Что-то я вчера переборщила с выпивкой. Ты не думай, я редко так напиваюсь. Собственно, вчера был первый раз. Да и с незнакомыми мужчинами. Светлана несколько нервно усмехнулась и отвела глаза, сделав вид, что очень занята пуговками на подоле рубашки. Так, похоже, что она к профессионалкам постельного сервиса... Девушкам с пониженной социальной ответственностью отношения не имеет. «Интересно, а как у нас все прошло? Вот ни хрена ж не помню». «Обидно?» «Тогда предлагаю искупнуться в душе и поесть». Бодро сказал я. «Кто за?» «Кто против?» «Воздержался?» «Я за», — подняла руку Светлана. «Только чур, я первая в душ». «Тогда я закажу завтрак», — согласился я. «Что-нибудь легонькое, пожалуйста». «Буздя!» Светлана ушла. Вид сзади был не хуже. Вскоре в мраморной ванной ударились струи воды. Я позвонил, сделал заказ и отправился в Малахитовую ванную. В моем номере было три санузла. Правда, чисто Малахитовой ванную комнату назвать было нельзя. Из чудесного зеленого минерала были выточены лишь полочки и раковина, но я не придирчив. Распарившись под горячим душем, я переключил кран на ледяную воду, промерз и вновь согрелся и протрезвел. Во всяком случае, хмель ушел, и башка стала варить лучше. Накинув пушистый белый халат и причесавшись перед зеркалом, я почувствовал себя как выздоравливающий после долгой хвори. Даже надежды неясные затеплились, идейки закопошились. С гигиены я закончил вовремя, в дверь как раз негромко постучали. Шлепая тапками, я пошел открывать, и официантка в кокетливом передничке вкатила в номер тележку с тарелками, накрытыми серебряными крышками. Дежурно улыбнувшись, она мигом сервировала стол и удалилась, пожелав приятного аппетита. А тут и Светлана показалась. Она тоже была в белом гостиничном халате, который, впрочем, не столько скрывал, сколько открывал ее прелести. Спокойно улыбнувшись мне, она склонила голову, и принялась расчесывать длинные мокрые волосы. Блин, прям семейный завтрак у нас получается. И вот ведь интересно, явно для нее ситуация тоже несколько м -м, непривычная. Есть некоторые явные признаки волнения. Но ведь покерфейс держит как наш молчи-молчи. Молчи-молчи – жаргонное название офицера военной контрразведки. «Молодец. Сильный характер. Чай, кофе. Галантно поинтересовался я. Пожалуй, чай». Намазав тост маслом и щедро добавив икры, Светлана аккуратно взяла свой бутербродик. Она ела очень красиво, изящно жуя и прихлебывая. Я рядом с ней выглядел грубым, неотесанным мужланом. «Света, я хочу прогуляться на свежем воздухе. Вроде бы погода радует». «Солнечно, как летом. Ты не желаешь составить мне компанию?» «Вот как!» — усмехнулась Света. «Я, пожалуй, склонна рассмотреть это предложение как комплимент. Не подскажешь? Что же я такого творила ночью, что ты решил продолжить наше знакомство? А то я, честно признаться, не очень хорошо помню последние часов восемь. О как! Да, действительно сильная личность!» но именно это меня в ней и привлекло. Не люблю пустышек, как бы сногсшибательно они не выглядели. Ну, если честно, у меня тоже с памятью того, несколько смущенно начал я, так что никаких э -э, пикантных подробностей можешь от меня не ждать. Просто, ну, ты мне понравилась. И как женщина, и как человек. Поэтому я решил... Почему бы не продолжить знакомство? И когда же это ты успел узнать меня как человека? Усмехнулась Светлана. Да вот прямо сегодня утром и узнал. Широко улыбнулся я. Хотя, конечно, еще не до конца, но я готов и дальше работать в этом направлении. Ну так как? Присоединишься? Света задумалась, а затем осторожно предложила. А может, сразу за город рванем? Я такое замечательное место знаю под Воложеном. Заказник ведомственный. Красота почти как в Беловежской пуще. Даже собственные зубры имеются. Хм. Похоже, она пока не готова гулять со мной по городу, в котором точно могут встретиться ее знакомые. А вот продолжить общаться, судя по всему, не против. И это меня почему-то обрадовало. Поэтому я воодушевленно рубанул рукой. Согласен. Мы быстро позавтракали, из-под тишка бросая друг на друга оценивающие взгляды. Пока в один из моментов эти взгляды не встретились. Пару мгновений мы молча пялились друг на друга, а затем одновременно прыснули. — Я скоро, — сказала Светлана, поднимаясь из-за стола. — В гардеробную есть утюг? Она несколько ехидно улыбнулась, а то кое-кто сорвал с меня блузку, скомкал ее и запихал под подушку. — Я исправлюсь, — ответил я ей с выражением кота, наевшегося сметаны. Светлана не обманула. Она очень быстро оделась и накрасилась. Немного теней, розовая помада, капелька духов. А свои волосы цвета соломы она заплела в толстую косу, открывая длинную лебединую шею и сбрасывая в возрасте сразу лет 10-15. Мы спустились на цокольный этаж, где располагалась стоянка, и я открыл перед дамой правую дверцу «Волги» моего гражданского авто. Это был внедорожник газ 3119 смахивавший на памятный мне Volkswagen Touareg только основательней немецкого Das Auto. Кузов на раме. Да и в целом покруче. Трехлитровый дизель с двойной турбиной, позволяющий с легкостью менять режимы от тракторного до гоночного, усиленная пневмоподвеска, широкие шины с автоподкачкой, ну и, само собой, кожаный салон с кучей гаджетов отечественного производства под марками «Горизонт» и «Электроника» пользоваться которыми я пока не научился. Весьма престижный автомобиль, но почему-то на Светлану он произвел не то впечатление, на какое можно было надеяться. Увидев машину, она как-то притормозила, а между ее бровей возникла едва заметная горькая складка, но затем она решительно тряхнула головой и с легкой улыбкой гибко скользнула на переднее сиденье. Я обошел широкий капот и плюхнулся за руль, Двигатель взревел на солидных низких нотах. Немного погоняв его на разных оборотах, я тронулся с места и выехал на улицу. Надежды с идеями еще не покинули меня, но все было так смутно и неочевидно, что я попросту не знал, что же мне делать. Я и к то согласился ехать лишь для того, чтобы по дороге сориентироваться, дождаться проблеска интуиции, найти хоть какой-то выход из того тупика, в который угодил. Пересекая МКАД. МКАД. Минская кольцевая автомобильная дорога. Я вспомнил Московскую кольцевую, взгрустнул мимоходом и покатил дальше, выезжая за город по трассе М6, курсом Новоложен. Именно этой дорогой я проезжал на своем бардаке добрый десяток раз, пытаясь провалиться в прошлое. Бардак. Сленговое название БРДМ. Боевая разведывательно-дозорная машина. Мы довольно долго ехали молча. Светлана время от времени бросала на меня непонятные взгляды, как будто на что-то решалась, но никак не могла решиться, а потом вдруг неожиданно попросила: "Виталий, извини, но я передумала ехать в заповедник. Если тебе не трудно, отвези меня обратно в город. Можешь высадить на первой же остановке городского электробуса?" "Ладно. Позадаченно сказал я и стал искать подходящую развязку для разворота. И в этот момент в светиной сумочке закурлыкал телефон, выдавая местный, в моем времени неизвестный хит. «Я с тобой была, я тебя звала, я тебя хотела и ждала, любила, не любила, бросила, забыла». Выудив тонкую пластину смартфона, женщина сморщила носик. Определитель номера вывел на экран имя абонента. «Козел! Это мой бывший!» Скривившись, словно ее настиг приступ сильнейшей зубной боли, пояснила Светлана. «Давно хочу занести его номер в черный список, а то назначил меня своей жилеткой!» Повадился плакаться о своей загубленной жизни, отчете всего сущего. «Но жалею, придурка! Все-таки пятнадцать лет вместе прожили!» Женщина мазнула пальцем по плашке ответить – и поднесла сотовую к уху, свободно рукой откидывая прядь волос. «Ну, говори, ученая птица!» — поприветствовала она собеседника фразочкой из старого мультика. Но тут из динамика пророкотал хорошо знакомый мне голос вождя. «Кто это? Кто говорит?» Светлана оторвала телефон от уха и недоуменно уставилась на экран, а в следующее мгновение взвизгнула, И вцепилась в ручку двери, потому что я резко затормозил и свернул на обочину. «Как это кто?» «Я!» «Вы вообще по какому номеру звоните?» Возмутилась женщина, недоуменно глядя на меня. Мол, что за непонятные маневры? «Простите, милая барышня», — голос Сталина смягчился. «А нет ли рядом с вами товарища Дубинина, Виталия Дмитриевича?» Левой рукой выворачивая руль, правой, я выхватил смартфон у ошарашенной женщины. «Да, да, товарищ Сталин, Дубинин на связи!» – торопливо сказал я. «Не передать, какое же я испытал облегчение и радость!» «А, здравствуйте, товарищ Дубинин!» – тепло поздоровался вождь. «У вас все в порядке? Мне кажется, вы чем-то взволнованы!» «Да, в общем, все в порядке, товарищ Сталин!» – уже спокойнее ответил я. «Общая ситуация в целом выглядит лучше, чем было раньше. Война закончилась в 1943 году. Потери сократились в четыре раза. СССР устоял. Компартия сохранилась. В стране свободный рынок, но под полным контролем государства. Все бы хорошо, но в 1949 году наши союзники стали противниками. И началась Третья мировая война, длившаяся 10 лет. «А кто победил, товарищ Дубинин?» – осторожно спросил Иосиф Виссарионович. «Мы победили, товарищ Сталин». Мы всегда побеждаем, традиция такая. И Лондон взяли, и Вашингтон. Чувствуя, как от нервного напряжения деревенеют мышцы, я медленно откинулся на спинку сиденья, посмотрел на спутницу. Светлана в шоке уставилась на меня и, похоже, собиралась что-то спросить, но я приложил палец к губам. Молчи. — То, что мы победили, это, конечно, хорошо, товарищ Дубинин. «Но вот то, что следующая война случилась так быстро, это плохо. Страна же ведь не успела восстановиться». «Да, это так», — со вздохом ответил я. «Тогда я рассчитываю на то, что вы сможете собрать необходимые материалы, которые позволят нам предотвратить такое развитие событий». «Да, конечно, товарищ Сталин. У меня к вам огромная просьба», — почти выкрикнул я, глянув на часы. «Генерал-майор Батт!» Сейчас под Минском бодается с Гудырианом. Примерно через час тяжелые танки первой гвардейской сойдутся лоб в лоб с основными силами второй панцирь группы, и Володька погибнет, сгорит со всем своим экипажем. Пожалуйста, предупредите его. Пусть нарожен, не лезет. С командного пункта атакой тоже можно управлять. Хорошо, товарищ Дубинин. Обязательно предупредим. Не буду вас больше отвлекать. До свидания. «До свидания, товарищ Сталин!» Обессиленно откинув голову на подголовник, я тут же встрепенулся и передал смартфон хозяйке. «Что это было?» Напряженным голосом спросила Светлана. «Разговор с товарищем Сталином», – ответил я, трогаясь и при этом лихорадочно вспоминая, что и как у меня упаковано в бардаке. «Про Третью мировую войну там было довольно много», – как и про те технологии, которые могут помочь, если не избежать ее, то хотя бы быстрее задавить американский флот. Основной причиной того, что эта война продолжалась так долго, было то, что в 1949-м американцы на несколько голов превосходили нас на море. С каким еще Сталиным? голос у женщины позванивал, но это была не истерика, как я уже успел убедиться. Нервы у нее отличались завидной крепостью. «С Иосифом Виссарионовичем. Я не видел смысла соблюдать секретность, раз уж Светлана все слышала. Да и не до того мне было. Надо немедленно вернуться в город, переодеться, пересесть на мой бардачок и назад к линии фронта. Слишком долго я ждал звонка от вождя, чтобы медлить или терять время на дополнительные сборы. Ага, вот и подходящая развязка «Клеверный лист». Почти не снижая скорости, я пролетел по мосту над трассы, после чего машина нырнула в тень путепровода и почти сразу же ее ощутимо качнуло, словно мы налетели на огромную кочку, а в следующее мгновение затрясло. Миг, и вот уже внедорожник ГАЗ-3119 едет не по гладкому асфальту, а у потрамбованному щебню шассированной дороги, вьющийся по несжатому полю. Справа, перемалывая гусеницами вызревшую пшеницу, шли коробки немецких танков, серыми вожками ползла пехота. Раз за разом в поле вставали черно-коричневые кусты взрывов, а еще дальше на горизонте стлался дым. Горел Минск. В небе, выдерживая строй, летела девятка двухмоторных «Хенкелей-111». Ах ты ж, черт, мы, похоже, попали в самый замес. Насколько я помню, на рассвете немцы прошли через линию разрушенных в предыдущие два дня укреплений Минского укрепрайона. От развязки, которую я миновал до ближайшего дота, дот номер 84 Минского укрепрайона, всего километров пять по прямой, и теперь развивают успех. Первая гвардейская дивизия, переброшенная под Минск накануне, Стояла в перелесках в районе фольварка Брилевичи, ныне одноименный микрорайон Минска, в дефиле между шоссейной и железной дорогами на Брест. Место удобное, в том числе и своей инфраструктурой. До войны там были большие артиллерийские склады с хорошими подъездными путями. Таким образом БАД перекрывал почти весь западный сектор и мог быть переброшен на любое направление, хоть по шоссе, хоть по железке. Получив информацию о прорыве, Батоныч двинул свои танки примерно по маршруту нынешней кольцевой автодороги и вышел к деревням Озерцо Богатырева, где сосредоточил дивизию, используя складки местности. Там до войны было изобилие оврагов и невысоких горок, а потом нанес удар через широкое поле в направлении Озерцо-Хатежина. Поднятые стекла рев дизеля приглушали батальные шумы но тут слева показался немецкий Т-3. Одолевая крутой подъем дорожной насыпи, танк взревел, выбрасывая струю сизого дыма, показал бронированное брюхо и мягко осел напередок. Его пушка глянула прямо мне в глаза. Черное дуло завораживало. — Что это? — закричала Светлана. — Танки Гудериана! — крикнул я, бросая машину в занос. Едва не встав на два колеса, Волга отвернула и скатилась на поле слева. Курсовой пулемет немцев зачистил, но поздно. Пули лишь покорежили заднюю стойку. А газ 31-19 запрыгал по кочкам и бороздам. Кузов гудел и скрипел. Нас со Светланой подкидывала и шатало. Пару раз я приложился головой о потолок салона. В стороне вспучился взрыв, клубясь дымом и комками земли. «Пригнись!» — ойкнув, Светлана мигом съехала с сиденья, задирая юбку. Я и сам пригнулся к самой баранке. Несколько осколков процарапало крышу, оставляя рваную щель. Подняв голову, я увидел прямо перед собой перебегавших немцев в пыльных сапожищах в серо-зеленой форме. Рукава закатаны по локоть, пилотки на бикрень, маузеры наводятся на меня. Я выжил газ, мотор взревел... И «Волга» ударила носорогом, сбивая бампером двоих гитлеровцев. Поднялась стрельба. Света завизжала, не выдерживая навалившегося ужаса. Пули разнесли заднее стекло и боковое, пробили шину, но централизованная подкачка не подвела. Компрессор с громким шипением вдувал воздух в дырявый скат. «Держись, Светочка, держись!» — бормотал я, вцепившись в руль. «Я вел машину зигзагом» по замысловатой кривой, успевая объезжать воронки. Впереди показался неглубокий овраг и покосившийся мостик без перил. Проверять его на прочность не было ни времени, ни желания. Волга на всей скорости пролетела по хлябавшим доскам, скатилась с холма, пересекла мелкую речку, во все стороны, и канула в лес. Петляя между деревьями, я заехал поглубже в чащу, и тут мотор заглох. Я глянул на приборы. Блин, как не вовремя. Солярка йог. А ведь только вчера утром заправлялся. Пробили топливный бак? В следующую секунду под полом багажного отделения грохотнуло, салон мгновенно заволокло дымом, и мы со Светланой, не сговариваясь, выскочили наружу и отбежали на десяток метров. — Где мы? — крикнула она, задыхаясь и оправляя юбку. — Что тут вообще происходит? — Мы где-то под Минском, — ответил я, возвращаясь к машине. Весь задок у Волги горел. — А происходит война. Великая Отечественная. Сейчас тут сентябрь 41-го года. — Это розыгрыш такой, да? — неуверенно сказала Светлана. — Ага, — поддакнул я. — Вот, собрали тут шесть танковых дивизий, специально, чтобы нас разыграть. — Но Это же невозможно. Это было... «Господи, это было больше семидесяти лет назад! Война давно закончилась!» «Для кого как?» — проворчал я. «Для меня она только началась. В очередной раз». Прикрываясь полой пиджака от жара, я просунулся в салон и вынул из бардачка тактический пояс из кордуры с пистолетом Ерыгина в новомодной открытой кабуре и четырьмя снаряженными запасными магазинами в пластиковых гнездах. Без оружия в пределах доступности я себя в последнее время чувствовал словно голый. Опоясавшись и подогнав кобуру, я сразу проверил пистолет и, передернув затвор, загнал патрон в патронник. На предохранитель ставить не стал, так оно как-то спокойней. Вернувшись к Светлане, увидев ее растерянные глаза, мазки сажены, щеки и блузки, я ощутил раскаяние. Прости, пожалуйста, что невольно затащил тебя сюда, сказал я. Но «Ну, так уж у меня выходит что после разговора с вождем я попадаю на линию фронта. Я бы с радостью отвез тебя домой, но на время провала повлиять не могу. А оно, может, и к лучшему, что провалились мы прямо сейчас. Мне нужно предупредить друга о возможной гибели. Но ты же попросил об этом Сталина?» Несколько растерянно произнесла Светлана. «Надеяться надо только на себя», — вздохнул я. «Вдруг связи нет, и вождь просто не сможет помочь». Женщина тяжело вздохнула и присела на корточки, зажала ладонями щеки и провела по ним пальцами, словно омывая. «Неужели все это правда?» – пробормотала она, глядя прямо перед собой. «Прости», – буркнул я. «Да ладно», – отмахнулась она. И в этот самый момент наш разговор грубо прервали. Резкий голос из кустов скомандовал. «Андехох! Вафан и леген! Аргибдих!» Руки вверх. Бросить оружие? Сдавайтесь. По-немецки. Я действовал на рефлексе. Ушел в прыжке с линии огня, падая за пень. Пистолет каким-то образом сам оказался в руке. Помогли вколоченные за прошедший месяц рефлексы. Я ведь в алкогольный загул ушел всего три дня назад, а перед тем в тир при оружейном магазине как на работу ходил, чтобы в форме быть. Да и здесь, в этом мире тоже, можно сказать, изрядно увлекался практической стрельбой. Краем глаза я заметил, как Света бухнулась на коленке, прячась за упавшим деревом и отклячивая очень аппетитную круглую попку. Мед. Чудо, что за женщина. Ни криков, ни истерики, а реакция мгновенная. Упал я на пласт хвои, будто на мат, и сразу же увидел немцев. Их было пятеро. Четверо молодых, дойче зольдатен, и старший фельдфебель, мужик, лет 30 со шмайсером. Его я снял первым, всадив в корпус две пули. Четко, как на тренировке. Дистанция была никакой, метров тридцать. Фельдфебель дернулся, вскидывая руки и крутнувшись в неуклюжем фуэте. Солдатики же, похоже, были из недавнего пополнения, потому что промешкали, и я успел уложить еще двоих. Зато оставшаяся парочка открыла бешеный огонь, шпигуя пень винтовочными пулями, а после самый умный из этих двоих откатился, подбирая МП-40, и выпустил в мою сторону длинную очередь. Лишь только Фриц сделал паузу в стрельбе. Видимо, патроны закончились. Я высунулся и послал в него несколько пуль веером. Этот придурок не залег, а картинно стоял, опустившись на колено со шмайсером в руках, и менял опустошенный магазин. Зигфрид задрипанный. Три пули вошли ему в грудь, опрокидывая навзнеч. «Но и меня не минула чаша сия». Оставшийся в живых выстрелил и попал мне в левую руку. И, кажется, сука задел кость. Было очень больно. Я шипел и матерился. Но тут этот истинный ариец, оставшийся в печальном одиночестве, привстал, задирая руки вверх, и прокричал. Шисен Зенихт, Их гебе ауф!» «Не стреляйте, я сдаюсь!» «Нихт шайсен!» — ответил я ему. «Не срать!» Игрослов. «Не стрелять нехшисен, ни не срать нехтшайсен». Вот только брать пленных не входило в мои планы. Пуля разорвала немцу горло, хотя целился я в голову. Не мудри, но промахнуться, когда рука гуляет от боли в ране. Поначалу мне показалось, что наступила полная тишина, но через пару секунд звук включился. С поля боя накатывались рев моторов, лязг гусениц и грохот взрывов. Я машинально сменил магазин и только после этого убрал в кобуру пистолет. Упираясь в землю здоровой рукой, приподнялся и огляделся. В зоне прямой видимости, ограниченной кустами и деревьями, живых врагов не наблюдалось. Кажется, первую атаку отбили. Светлана по-прежнему, стоя на коленях, подняла бледное лицо. «Прости», — сказал я, подходя к ней, чтобы помочь встать, — «я-то уже привык, а вот для тебя это большой сюрприз». «Кто это был?» Губы женщины дрожали, но вопрос она задала вполне твердым голосом. «Немцы!» «Фашисты!» Я машинально пожал плечами и скривился от боли. «Ты ранен?» Воскликнула Света, цепко хватая меня за окровавленный рукав и поворачивая его, чтобы лучше видеть дырку от пули. Я успел удивиться этому странному любопытству, но тут женщина огорошила меня еще больше. Огни стрел сквозное в плечо, спокойно констатировала Света. «Аптечка в машине есть?» В багажнике была. Быстрым шагом, ковыляя по хвойному ковру в туфлях на высоком каблуке, она подошла к автомобилю. «Волга» уже хорошо разгорелась, и соваться внутрь было бы самоубийством, но тут Светлана удивила меня в третий раз. Подобрав свою сумочку, она достала из нее что-то очень похожее на небольшую косметичку, оказавшуюся инт-пакетом. По крайней мере, там было два бинта, резиновый жгут, маленькие одноразовые шприцы, и какие-то крохотные миллилитров на десять пузырьки». «Удивлен?» — заметила мою отвисшую челюсть эта таинственная женщина. «Не пугайся, я врач и даже доктор медицинских наук, так что первую помощь окажу вполне профессионально». «Потом свет!» — поморщился я, глянув на часы. «Уходить надо. Одиннадцать уже». «Никаких потом!» — решительно отрезала женщина. «Ты про правила золотого часа слышал?» «Так вот...» Могу тебе сказать, что есть еще и бриллиантовые минуты. Не дай бог заражение начнется, что, учитывая попавшие в рану клочья одежды, вполне реально. Возись потом с тобой. Чуть не силой, посадив меня на истыканный пулями пенек, Света помогла снять изгвазданный пиджак, разрезала окровавленный рукав рубашки и оголила рану. «Ну что, доктор, жить буду?» – пошутил я, пытаясь улыбнуться. От боли сводило все тело. «Жить будешь», — без улыбки ответила Света. «Пуля задела кость. Это болезненно, но не смертельно. А сейчас потерпи. Надо рану очистить». Тут мне показалось, что стало вроде как полегче. Когда она выковыривала что-то из раны небольшим пицетом, новая боль перекрыла старую. Но эта иллюзия довольно быстро развеялась. «А как твоя фамилия?» — спросил я, лишь бы немного отвлечься от экзекуции. «У меня некрасивая фамилия». Со вздохом ответила Светлана, Капая на рану из маленького пузырька. Сморкалова. А когда вышла замуж, Стала козулиной. Смешно? Да нет, не очень, промямлил я. Руки у тебя легкие. Долго еще? Почти все. Сейчас забинтую готово. Действительно, Света справилась очень быстро. Минуты за три. В финале добрый доктор Сделала мне два укола, После которых... По телу разлилось тепло, и в дырке перестало жечь. «Хорошие у тебя колеса, товарищ доктор!» «Сразу отпустила!» — похвалил я. «Это ты об уколах?» — не сразу сообразила Света. «Там от столбняка и легкое обезболивающее. Его даже грудным младенцам дают. Ну все, можешь вставать. А я пойду гляну, что там с этими немцами». «Зачем?» — снова поразился я. «Вдруг там ранены?» «Это же враги!» Попытался я урезонить докторицу. «Неважно», — отмахнулась Света. «Я клятву Гиппократа давала». «Погоди, вместе пойдем», — остановил я ее паров, а то вдруг там эти раненые не так поймут и встретят медицинского работника выстрелом. Немцы вполне ожидаемо для меня оказались безнадежно мертвы. Будь у меня хоть малейшее подозрение, что кто-то из этой бравой пятерки выжил, я бы еще до перевязки не поленился проверить и добить. Однако мне показалось, что Света проверяла не только состояние пациентов. «Немцы. Очень похоже, что настоящие, прошептала женщина себе под нос. «А уж труп это точно. Значит, все это вокруг действительно реально?» «А ты сомневалась?» «Впрочем, я в первый раз тоже не сразу въехал. Все какой-то подвох искал». Невесело усмехнулся я. «Обсманав убитых немцев, я забрал лишь их зольтбухи и все наличное съестное». Две жестяные коробки с шоколадом «Шока-кола» и упаковку хлебцев «Кнекеброд». Винтовки я оставил на месте, лишь вынул из них затворы, а машинин пистоль подобрал, заодно сняв с фельдфебеля брезентовые подсумки с запасными магазинами. К счастью, мой грач аналогичными патронами питался. «Пойдем, милая, нам тут больше делать нечего, время поджимает». Женщина только кивнула и перекинула ремень своей сумки через плечо. «Черт бы побрал эти туфли!» — с чувством сказала Света через полчаса, в очередной раз подворачивая ногу. Я и сам был в полуботинках, мало пригодных для лесного туризма, на хоть не на шпильках, и ведь мог провести инспекцию обуви на невинно убиенных немчиков, но в зоопарке просто забыл это сделать. Женщина стойко держалась часа два, после чего я сам не выдержал. Жалко стало человека. «Передохнем немного», — сказал я. Светлана тут же и села прямо на траву, стащила себя ненавистные колодки и застонала от удовольствия. Я пристроился рядом, протягивая ей круглую коробочку с шоколадом. Бить-то, фраус Маркалов!» «Тогда уж, Фройляйн, усмехнулась она и положила в рот вкусняшку, не растеряв прежнего изящества. «Я тоже жевал, изредка посматривая на свету, но не подгоняя. Надо будет, сама все расскажет». Съев на первое шоколад, мой милый доктор захрустела дырчатым хлебцем. Прожевав, она сказала, задумчиво разглядывая огрызок к Брота. «Знаешь, вчера я плохо понимала, зачем спустилась в бар. Я ушла прямо с банкета. Мы с коллегами отмечали защиту моей докторской. Я сидела во главе длинного стола, принимала поздравления, выслушивала тосты, а на душе было гадко и как-то пусто. Для чего, думаю, это все?» Зачем я суечусь, достигаю вершины прочих пафосных вытребеник. Ну как же, самый молодой доктор наук в Минске. Но смысл-то какой во всем этом? Цель какая? Да, конечно, больным в нашей клинике будет большая польза. А мне? Мне самой. Для чего мне все эти посты, звания и регалии? Для чего, если я возвращаюсь в свою квартиру, а там тихо и пусто? Я потому и не называю свою трешку домом. «Дом — это когда тебя ждет любимый человек, когда голдят дети, а я в разводе и не рожала ни разу». Зато Света грустно улыбнулась. «Моя грудь сохранила идеальную форму». «Здорово, правда?» «Здорово», — серьезно сказал я. «Для меня». Сморкалова кивнула и усмехнулась. «Я, как мой бывший, плачусь». Я покачал головой. «Это мужику плакаться стыдно, а? Женщине можно. И нужно. Зачем держать боль в душе? Занозу надо удалять, пока не загноилась. Тебе ли этого не знать?» «Да», — вздохнула Светлана. «Я и раньше вроде бы понимала, что никакие чины и премии не заменят обычного человеческого счастья. Но вчера я уяснил это с такой пронзительной ясностью, что даже содрогнулась. Соседка, помню, рассмеялась». Подумала, я водки хряпнула. «Что, — говорит, — крепка, зараза!» «Ага, — говорю, — и на выход. Никто, кажется, даже не заметил моего ухода. А я спустилась в бар и стала пить с каким-то мрачным удовлетворением. Напьюсь, думаю, в Зюзю. Мы с тобой пили на Брудершафт, помнишь?» «Смутно», — признался я и не удержался, спросил. «А почему со мной?» А потому что ты был единственным из всех, настоящим, спокойно ответила Смаркалова, подошел, решительно отодвинув какого-то здоровяка, который ко мне клеился. И тот, что интересно, даже не пикнул, хотя был, как мне показалось, в два раза больше тебя. И гораздо трезвее, Света хихикнула. Ты на ногах каким-то чудом стоял, но при этом держал фасон, язык не заплетался, спина прямая. Да и потом, когда разговорились, не ныл, жалуясь на жизнь, не хвастался служебным положением и вашими мужскими игрушками, крутыми автомобилями и прочим барахлом. Просто сказал, что я прекрасна и на меня приятно смотреть вот просто так, без вожделения. Тут я как-то внутренне завелась. Как же это так, без вожделения? Неужели я потеряла сексуальную привлекательность? Ну и начала тебя подначивать. А ты с такой печалью в голосе сказал, что мужчина не может дружить с женщиной, потому что друзей не трахают. Света снова хихикнула и лукаво посмотрела на меня. И я решила опровергнуть этот тезис. Я опровергла. Два раза, кажется. А потом я отрубилась. Грубое слово, но подходящее. Спасибо тебе. За что? Удивился я. За все. Когда я проснулась сегодня, то... Ощутила себя, ну, как будто я переболел опасной хворью. В теле слабость, но иду на поправку. Я кивнул. Со мной проще. Я пил, потому что никак не мог попасть сюда, в сорок первый. И спасти друга. Да. Я будто во сне, пробормотала Смаркалова. Нет, Светочка, это я. Ну что, пошли? Пошли, вздохнула Светочка. Раскаты рукотворного грома доносились чудилось со всех сторон. Иногда шальной снаряд рвался прямо в лесу, совсем недалеко от нас, и вскоре я понял, почему. Мы вышли на опушку и оказались на краю огромного поля, над которым стелилась пелена дыма и пыли. И в этих удушливых облаках двигались танки, наши и немецкие. Они то и дело, грехоча и лязгая, выныривали из пылевых облаков и столбов дыма, и снова скрывались в вихрившейся тьме. Совсем рядом с опушкой проехала грозно качаясь Тридцать Четверка. Ее номер ничего мне не сказал, но тактический знак Единица, обрамленная пятиугольником, навел на догадку. «Это Первая Гвардейская!» — закричал я, приходя в возбуждение. «Дивизия Володьки Бата!» Внезапно поднялся сильный ветер, его порывы снесли пыль и словно занавес раздвинули, открыв всю сцену этого театра. Дубинин имеет в виду театр военных действий. На несколько километров вокруг на поле сходились сотни танков, наших КВТ-34, немецких Троек и Четверок. Я жадно высматривал тот единственный танк, который был мне нужен, но отдельные бронемашины на поле сражения неразличимо сливались в две противоборствующие силы. Нет, я верил, конечно, что Сталин поможет... «И спасет Батоныча!» Но опасения не проходили. Копошились в голове теребя нервы. «А вдруг...»